Четвертое. Национализация фабрик и заводов. Пятое. Демократизация директории правительства и Конгресса. Кажется, только один старух, представитель Галицийского блока, говорил трезвым голосом. В этот момент следует думать только о защите страны. Священный долг Конгресса создать, возможно, скоро дисциплинированную армию. Украинцы Галиции поклялись бороться за землю и волю, но необходимо, чтобы крестьянство Украины также приняло участие в борьбе. Довольно разговоров, надо действовать, надо бороться против красного империализма, надвигающегося с севера. Но крестьяне не видели, очевидно, никакой разницы между Вениченко и Раковским, а земля и воля из Харькова предлагалась им в формах не менее обольстительных, чем из Киева, и они решительно не шли в армию директории. Еще в одном вопросе Конгресс высказал полное единодушие в отказе от какой бы то ни было интервенции согласия. Слухи о том, будто генерал Греков заключил в этом смысле договор с французским командованием, вызвали возбуждение на Конгрессе, и Грекову пришлось опровергать эту провокацию. «Это неверно», — говорил он, — «я не мог заключить договора, так как согласие не признало директории, считая, что она находится...» в тайной связи с немецкими спартаковцами и русскими большевиками. Французское командование с большой охотой слушает меня, когда я заявляю, что мы решили собственными руками отвоевать свою свободу и что мы не нуждаемся в иностранных силах, но отказывает, когда я прошу военный материал, боясь, чтобы он не был употреблен против согласия». По тем речам, которые раздавались на Конгрессе, можно было думать, что собрание свергнет директорию и возьмет власть в свои руки. Но этого не случилось. 14 января в связи с безнадежным положением, нарисованным властью, слухами о приближении большевиков к Киеву и появлением на улицах города ушедших с позиций частей, Произошла сильнейшая паника. Началась хаотическая эвакуация всех правительственных и военных учреждений. Разбегались министры и чиновники. Настроение стало окончательно подавленным, и официальная газета директории «Украинская ставка» писала, «После того, что нам пришлось видеть вчера, в украинских государственных и общественных учреждениях, нам стыдно смотреть людям в глаза. Там такая бездна страха, такая дикость перепуганного зверя, такое отсутствие образа человеческого, что от стыда можно с ума сойти». Под влиянием такого настроения Конгресс Приняв большинством голосов селянских спилок резолюцию о доверии к директории, неожиданно закрылся, и члены его спешно разъехались. Из своего состава Конгресс оставил в комиссии 41 члена с законодательными и контрольными функциями для опеки над верховной властью и постановил образовать трудовые рады из рабочих и крестьян для контроля над местной властью, правительственными комиссарами. Директория отдала Киев без боя и переехала в Винницу, отправив правительственные учреждения частью в Каменецк-Подольск, частью в Галицию, а 23 января передовые части первой советской дивизии Повстанцев входили в город с большой осторожностью и недоумением, так как ни близко, ни далеко никаких серьезных сил у большевиков не было. Все эти события послужили основанием для непримиримого отношения командования добровольческой армии к директории. Отношения вызывавшего не раз суровое осуждение в центробежных кругах, особенно на Кубани».